Глава десятая. Постепенно солнце исчезало за горизонтом, и я начал испытывать волнение, которое перерастало в страх. Но мы были готовы к тому, что больница начнет нас испытывать на прочность, как и в прошлый раз. Похоже, что пришли и как-то зачаровали ее, или установили здесь нечто вроде артефакта, который источал эманации, вызывающий ужас. Так вот я и козлов вполне адекватно отреагировали на появившийся страх, А вот Петя оказался к нему не готов. Он белым пятном дрожал между деревьев на краю поляны. Мне даже пришлось доставать мобильник и звонить ему, убеждая, что так и должно быть. Ведь пришли не дураки и подстраховались таким способом, не подпуская людей к стратегически важному объекту. Парень вроде бы немного успокоился и скрылся за деревом, чтобы его не было видно из больницы. Я же прислонил к стене ржавый лист железа, который раньше служил крышей и спрятался в получившемся укрытии. Козлов организовал себе такой же шалаш, только больших размеров, после чего проговорил напряженным голосом. «Как бы Петя нас не подвел, слабовато он оказался». «Не подведет», — бросил я с свистящим шепотом, ощущая жар, идущий от нагретого за день железа. «Надеюсь», — проронил полицейский, спустив тяжелый выдох. На этом наш диалог закончился, ведь мы оба понимали, что вот-вот могут появиться те страшные мадемуазели. А вечер тем временем уже вступил в свои права. Вокруг стало заметно темнее, и вроде бы начал разгораться овал портала. Я подавил проклятия, которые пытались вырваться из горла. У нас ничего не получилось. Портал просто стал появляться на том же самом месте, где он и был». Вся совокупность шариков висела в воздухе без какой-либо опоры. Я прекрасно видел их и нарастающее свечение сквозь дыру в листе железа. Козлов, должно быть, тоже замечательно видел, что все наши труды оказались напрасны. Ведь сержант засел возле противоположной стены и никак не мог просмотреть то, что портал уже набрал полную силу и стал излучать свет. Да, надо что-то с этим делать. Хотя бы стоит попробовать мечом шваркнуть по порталу а вовсе он на рассыплется. Дядя Коля еще в тот раз хотел проделать этот трюк, но тогда у нас не срослось. Появились две красотки. Посмотрим, что выйдет сегодня. Я немного отодвинул лист железа, чтобы выбраться из укрытия, и поморщился от скрежета, который отчетливо прозвучал в остывающем воздухе. Этот звук даже не смогли заглушить доносящиеся сюда стрекот насекомых, скрип деревьев и песни птиц. Поэтому я замер, слушаясь пространству. Вдруг пришло и появится. Я не прогадал, поступив таким образом. На меня вдруг упала тень, закрыв проступающую на небе луну и звезды. Я едва не вскрикнул от неожиданности, думая, что меня раскрыли, но все оказалось не так плохо. Тень всего лишь пронеслась надо мной, я смог поглубже нырнуть за лист железа, глядя через дырки в небеса. А там порой мелькал знакомый дымчатый силуэт черного ворона. Я беззвучно выругался, ощущая, как сердце ускорило свой бег, а по спине ползет струй капота. Только его тут не хватало. Неужели пришло и увеличили количество тех, кто охранял портал? Такой расклад мне совсем не нравился. э так с трудом подавлял страх, который был вызван не только больницей, но и тем, что мне было банально страшно погибнуть. А тут еще эта тварь летающая появилась. Кстати... Надо бы сообщить о ней Козлову и Петрушке, если те вдруг не заметили ее. Я вытащил из кармана мобильник и отправил им сообщение. Благо, что хоть мой агрегат работал. Наверное, он загнется, только если ближе подойти к порталу. А вот так, на таком расстоянии, телефон вполне себе работал, что подтвердил противный сигнал нового сообщения, который раздался из укрытия Козлова. Он полоснул по моим нервам, заставив вздрогнуть всем телом и мысленно обругать сержанта. А тот, в свою очередь, прислал сообщение такого содержания. «Я все вижу и слышу. Только не знаю, как отключить звук на телефоне». Тьфу. Совсем тихо не сдержался я, после чего прочел сообщение от Петра. Друг тоже все видел и слышал, и просил прислать дальнейшие указания. Я написал ему пару строк о том, что собираюсь сделать, и во второй раз немного отодвинул лишь железа учтя предыдущий опыт. Сейчас скрежета не последовало. Я облегченно выдохнул, а потом выскользнул из укрытия, нервно облизав губы и торопливо обшарив комнату лихорадочным взглядом. Вокруг вроде бы никого не было, но и в тот раз мы заметили страшил лишь в самый последний момент. Но делать нечего, надо рисковать. Я положил мобильник возле укрытия, чтобы он не расплавился около портала, а сам почти утиным шагом двинулся к источнику свечения, держа меч в правой руке. Вот тут-то мне и пригодились занятия в школе, где физрук порой заставлял нас передвигаться таким шагом. Наверное, сейчас он был бы мной доволен. Мне показалось забавно эта мысль, но я даже не улыбнулся, цепко следя за обстановкой. И именно из-за этого я заметил появившегося в воздухе ворона, что позволило мне прижаться к стене и свернуться там шариком оки-броненосец. В эти секунды я страстно желал, чтобы он не заметил меня. Но, кажется, сегодня удача не на моей стороне. Черный ворон издал рассерженный клекот, резко вильнул и оказался прямо над комнатой. Тут уж я окончательно уразумел, что пришлый заметил меня. И что мне было делать в такой ситуации? Но ну, я вскочил на ноги и бросился к порталу, а ворон резко спикировал на меня. Благо, что я заметил его маневр и успел шлепнуться на пол, прикрыв голову руками. Пришлый в каких-то сантиметрах пронесся надо мной, умудрившись полоснуть мою спину двумя когтями. Глубоко вспороли кожу, оставив две длинные царапины прямо от мягкого места и почти до шеи. Я заорал от боли, выпучив глаза и непроизвольно выгнув спину. А черный ворон что-то довольно каркнул и взмыл воздух, где стал заходить на второй круг. Я же не стал мешкать. Несмотря на пронзающую тело боль, поднялся на ноги и побежал, чувствуя, как к окровавленной спине прилипла порванная майка и мой бег был столь стремителен, что я успел к порталу раньше, чем ворон атаковал меня. Вот моя рука с мечом взмыла вверх, а потом клинок со свистом устремился к порталу. пришла отчаянно каркнул, а затем его когти больно впились в мои плечи, но было уже поздно. Меч пронесся сквозь портал. Я почувствовал радость в душе, хотя меня пронзил новый разоряд боли, а тело, повинуясь движением лап черного ворона, врезалось в стену. Удар был не очень сильным, но болезненным. Я довольно быстро сумел воздеть себя на четвереньки, слыша звон в ушах, а затем глянул на портал. Тот, как ни в чем не бывало, светился на прежнем месте. Он никак не пострадал от удара мечом, который, к слову, сейчас лежал возле него. Я зло прошипел, ощутив накатившую волну разочарования «Твою мать! Как же так?» Мне никто не ответил, а портал продолжал насмешливо светиться. Кажись, мы проиграли. Ему ни металл клинка. Тут нужно что-то иное. А вот для того, дабы выяснить, что именно может нанести ему вред, требуется время, которого у меня нет и не будет. Ведь черный ворон сложил крылья и присел возле портала, где буквально за пару секунд превратился в высокого, худого мужчину с крючковатым носом и пронзительными черными глазами. Он двинулся ко мне, ссутолив спину и заложив руки за спину. Его тело, которое прикрывало лишь тряпка, обернутая вокруг узких бедер, было полностью лишено растительности. Даже продолговатый череп блестел под светом луны. Пришлый пружинистым шагом ступал по полу, приближаясь ко мне. Я пытался поймать его взгляд, привалившись спиной к стене, но тот отводил глаза, явно зная о моей силе. Вот он остановился в метре от меня и заговорил каркающим голосом. — Наследник силы Баюна... «Не думал, что ты окажешься таким слабым». «Я поддался. Люблю, знаешь ли, птичек», — насмешливо просипел я, пытаясь не морщиться от боли в изораненном теле. «Ты ведь черный ворон?» «Ага», — кивнул он головой, улыбнувшись тонкими серыми губами. «А какого хрена ты существуешь? Я понимаю, баба-яга, серый волк, но ты... Где твоя сказка?» «Ну, мое прошлое появление в этом мире стало поводом для создания народной песни. Разве этого мало?» «Не все мы попадаем в сказки. Кто-то оказывается персонажем из городских мифов и легенд. Люди очень любят вплетать на свои эпосы и сказания», — серьезно ответил пришлый, как-то по птичьи моргая, а потом со вздохом добавил. Я бы еще поболтал с тобой, но сейчас надо кое-что решить, пока твое тело не изошло кровью. Так вот, ты предпочтешь умереть или добровольно передашь мне свою силу? И тогда я не стану добивать тебя. — Как-то не очень добровольно, — прохрипел я, криво ухмыльнувшись. «Можно мне подумать?» «Заря тянешь время», — заявил ворон, бросив взгляд в сторону леса. «Думаешь, что твой пухлый напарник успеет как-то помочь тебе? Ты думаешь, что я не заметил человека, который прячется в лесу? Признаю, спрятался он достойно» но мои глаза все равно узрели его шевеления под грудой листвы. «Да, сплоховали», — наигранно мрачно проронил я, глянув в пол. «Но мы ведь ожидали увидеть кривду и правду. Они не такие глазастые, как ты». Черный ворон польщенно улыбнулся, а потом проронил, почесав кадык правой рукой, на пальце которой блеснуло бронзовое кольцо. «Сегодня моя очередь быть на страже, но тебя это не должно волновать, ведь сейчас решается, продолжится ли твоя жизнь или оборвется. Ты готов отдать мне силу?» «Возможно», — уклончиво ответил я, заметив краем глаза, что из укрытия показалась голова Козлова. Сержант был за спиной ворона, и тот не видел его. «Ты мне вот лучше скажи, что стало с теми людьми, которых ты похитил?» «Они мертвы», — пожал пришлый узкими плечами. «Их тела во овраге недалеко от реки. Но что тебе до них?» «Вообще-то ты убил их», — напомнил я, незаметно следя за полицейским, который подкрался к порталу, взял меч и теперь двигался к нам. «Да, убил», — не стал отпираться черный ворон. «Но ведь и ты тоже причиняешь им. В этот момент сержант оказался на достаточном расстоянии, чтобы действовать. Он выпрямился во весь рост и параллельным полуударом перерубил худую шею пришлого. Тот даже фразу закончить не успел, как его голова оказалась отделена от тела. Она упала на пол, где стала бледнеть, а потом и тело рухнуло на спину, начав развеиваться. Я облегченно выдохнул, уже решив праздновать тяжелую победу, но тут дико заорал козлов, чем изрядно испугал меня. Он вытаращил глаза, заплясал на одном месте, а затем торопливо спустил штаны и швырнул их в угол, где они занялись веселым огнем. Полицейский начал торопливо тереть покрасневшее бедро и растерянно бормотал себе под нос. «Уже второй телефон! Второй!» «Да ищи, штаны! Жена точно убьет меня!» Тут-то я понял, что у него в кармане загорелся мобильник, не выдержав близкого присутствия портала. Благо, что он хоть сейчас вспыхнул А то ведь мог и раньше, и тогда бы Ворон точно заметил бы Козлова. Нет, все-таки удача не оставила нас в этот вечер. Ведь нам повезло еще и в том, что пришл и принял Петю за Козлова. Наверное, он уже был осведомлен, что мы работаем дуэтом но ну, опять ка в эту секунду стал строчить из автомата, видимо, решив, что болезненный крик дяди Коли — это сигнал к началу его номера под названием «отвлечение». Полицейский отреагировал на выстрел еще одной печальной фразой. «Теперь из-за казенные патроны придется отчитываться». Следом он метнулся к тому месту, где раньше была стена, и начал кричать Петру, чтобы тот прекратил стрелять. Парень услышал его, перестал расходовать патроны и заорал. «У вас там все нормально?» «Вы ликвидировали ворона?» «Да!» — кивнул сержант, поглядев на то место, где раньше лежал труп ворона, который сейчас уже пропал, после чего вернулся ко мне. «Так, Роб, ты до больницы дотянешь?» «Вполне», — твердо ответил я, чувствуя, что все раны стали чесаться. «Мне, наверное, даже не стоит в нее ехать». «Почему это?» — изумился Козлов, загнав брови к лысине, блестевшей на ярком лунном свете, который заливал все вокруг. Кажись, раны начали подживать», — пояснил я, глянув на левое плечо. «Там уже запеклась кровь, прикрыв отметины от когтей». «Да ну!» — не очень поверил сержант, внезапно перекривив лицо, словно от зубной боли. «Ты чего?» — удивился я, распахнув глаза. «Ерунда! Просто голова заболела!» — отмахнулся дядя Коля и торопливо добавил, захлебываясь воздухом. «Ты если почувствуешь, что тебе становится хуже...» «Так сразу скажи мне, с ранениями шутки плохи. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть». «Хорошо», — улыбнулся я. Козлов кивнул, подобрал меч, подошел к порталу и стал рубить его клинком, но тот никак не желал быть уничтоженным. Металл проносился сквозь светящиеся шарики, словно они были из тумана. Вскоре сержант опустил меч и вынужденно признал, вытирая пот со лба. «Бесполезно». «Ага» подтвердил я, вставая на ноги и покачиваясь от слабости. «Тут нужно что-то иное. Наверное, какой-нибудь ритуал». «Возможно, что ты прав», — протянул дядя Коля, тревожно наблюдая за мной. «Что делать-то будем в таком случае? У меня идей нет». «Мне в голову приходит только одно», — невесело сказал я, проведя рукой по спине. Там тоже была кровавая корка, а раны закрылись. «Что?» «Надо пленить пришлого» и раскрутить его на ответ. Козлов громко рассмеялся, а затем проговорил, широко улыбаясь. «Все-таки ты не совсем пропащий. Иногда у тебя получаются неплохие шутки. Ну, а если серьезно, то какие будут предложения?» «Вообще-то я не шутил». «Э-э-э», промычал сержант, наградив меня ошарашенным взглядом. «Может, тебе все-таки в больницу надо?» «Я не вижу других вариантов». Ответ на то, как закрыть портал, мы можем получить лишь от пришлого Ну или от почившего Бирюка, который и начал все это. Если, дядь Коля, у тебя нет знакомого некроманта или кто там с душами говорит, то нам все-таки надо будет пленить Пришлова. «Ммм...» — недовольно выдохнул полицейский, нахмурив брови и поджав губы. «Как-то это совсем опасно. Но похоже, что ты опять прав» поэтому нам придется на досуге подумать над тем как это проделать сейчас же мы должны убираться отсюда мне не терпится найти тот овраг с трупами о котором говорил черный ворон а что ты начальству скажешь как ты нашел овраг а где те люди которые похищали пьяных поинтересовался я двинувшись прочь из комнаты и захватив по пути свой телефон хорошие вопросы промычал козлов поправив трусы придется что то соврать «Дескать, ты догнал бандитов, поставил их на колени, узнал, где они оставляли тела, а после этого со злодеями случилось что-то такое, что расщепило их тела на молекулы?» — полушутливо спросил я, переступая через труп собаки. «Ну, похоже, что врать придется примерно так», согласился сержант, тяжело вздохнув и почесав грудь. «Бред, конечно, но в полиции всякое бывает». «А что, если ты их сейчас застрелил при попытке к бегству и оставил лесу? Ну а завтра утром вернешься с подмогой, и не отыщешь то место, где убил супостатов. Или вроде бы нашел место, а тел там нет, волки сожрали. Они у вас тут лютые», — выдал я пару идей, морщась от боли в спине. «Интересные предложение Пожалуй, что я воспользуюсь каким-нибудь из них», — задумчиво проронил полицейский благодарно глянул на меня через плечо, после чего помог мне спуститься с третьего этажа на второй. Ну а дальше мы преодолели оставшуюся часть пути и вышли из больницы, почувствовав чуть ослабевшее давление страха. Аура ужаса, исходящая от той комнаты, где был портал, никуда не делась. Возможно, она распространялась непосредственно от него.